Пристала к пуделю рука, торчит из бока кулаком. Шумят у пуделя бока, несется пудель молоком. Старуха в том селе жила и имела дойную козу, и вдруг увидела собаку в своем собственном глазу. Тут она деревню кличит. На скамью сама встает, помохав зубами, кричит, херуимскую поет. Март 1929 года.